Дорогие братья и сёстры, я прежде всего хочу поблагодарить вас за те поздравления, которые я получила от вас и с Рождеством, и после. вот И так, читая вот эти поздравления, как будто перенеслась в вашу среду. Особенно благодарна, что Господь кому-то положил на сердце, вот ну дайте знать о наших адресах о нас женах узников и многие из многих мест получили эти поздравления а некоторыми ответила и знаете ну как-то другое чувство в сердце другая ну, мысли такие сближающие наши сердца и с благодарением господу Я в последнее время больше имею возможность так размышлять, сравнивать время, в котором мы жили в молодости, ну в среднем возрасте. Сравниваю то время с этим временем, в котором мы сейчас живём. И, знаете, я так думаю, что враг душ человеческих, дьявол, Как рыкал тогда с желанием уничтожить всё живое духовное в сердцах людей, так и сегодня у него та же цель. Методы разные, а цель та же самая. Я как вспоминаю, когда после... Майской делегации Лидия Михайловна была здесь в Москве. Тогда многих судили, ну и моего мужа Михаила Ивановича тоже. Вот она несколько раз вызвала меня и говорит, убеждает в том, чтобы принять участие в работе Совета Росфинка узников Но она была такой человек, как сказали, у нее не только благородный вид и здоровье, Царский такой вид как будто, да? Но у неё была такая твёрдая вера, такая уверенность, упование на Господа, ревность в служении Богу. И к этому она и нас привлекала. Мы слабенькие были ещё как-то. Ну, мужей нет дома. Мы работали. Ну, я знаю, тогда каждый день работала. Дети маленькие. А у других, она говорит, «А у тебя трое детей. А у других по 10 и больше, говорите, участвуют. А ты отказываешься даже в субботу и воскресенье принять участие. И так несколько раз она все убеждала. Вы понимаете, вот какое время, у нас 270 узников, это мужья ваши, дети ваши, вот. А мы, матери, что, будем дома сидеть, плакать за них только? Нет, нет, нет, нам не плакать, нам нужно противостоять, противостоять. Вот она только, вот молиться Господу и противостоять. Вот о противостоянии нашей в чём сейчас заключается? но ну, братья Совета Церквей согласились тогда, чтобы образовать Совет Родственника Узникова. Она мне говорит, в этом Совете что мы должны делать? Вот такие обстоятельства. Сейчас везде судят, арестуют и родители, не только родители, даже и детей. Сидит отец и сын, мать дома с большой семьёй, в другом месте тоже. Мы ничего не знаем о них, как к ним относятся там родители, в вузах как в каком состоянии семья находится, и духовном состоянии, и физическом состоянии. А кто это будет интересоваться? Мы должны это делать, мы должны. Ну и вот так она наконец-то убедила меня, все-таки участвовать в совете родственника Узникова с тех пор. И всегда она нас вот так поднимала дух, поднимала дух бодрствовать, молиться и не унывать. Не унывать, говорит, если мы будем верны, господу Господь будет действовать на наших узников и на наши семьи. И скажу, что та обстановка действительно, когда так так было, когда во многие места узники и братьев, и сестёр, и сестёр, которые занимались детьми, арестовали, молодые сёстры, я... Позже даже и то думала, когда вернулся мой муж из Узаре после последнего срока, говорит, знаешь, я всё время молила молила Господа, чтоб ты не попала в Уза, говорит. Я думала, что ты не выдержишь там даже одного месяца, но учитывая ту обстановку, говорит, и там и, ну, и вся эта ругань, все такое. Но я как думала, наши молодые сестры там, молодые братья, среди этих всех преступников, Только действительно наши молитвы, наше годатайство о том, чтобы дети Божьи усилили молитвы, чтобы больше объединились, чтобы более сочувственно как-то относились к этим страдальцам чтоб господь действительно мог защитить их там потому что действие дьявола было очень много мы представляем на свободе как некоторые братья свидетельствуют, как к ним поступали как старались особенно молодых брать детей верующих родителей меверя и узников вот вовлечь в всякие виды греховной жизни вот и есть таким подходом с таким обольщением что даже не заметишь сразу, что попал в их сеть, а думаю, а там, тем более наши дети, когда были в армии, уже тоже опять <как>, без нашего надзора материнского, все под их влиянием, там, как внимание сообщил раз, что меня подняли ночью, говорит, в час ночи или полтора так, говорит, больше часа, дежурный майор, говорит, кричал на меня, стучал кулаками по столу, мы из тебя выгоним этот дух, ты будешь принимать присягу и так. Я только думала, хорошо, что мне дал знать об этом, сразу я поехала А в Украине он здесь, в Дзержинске тогда служил. Поехала туда и сразу сказала, говорю, а видеть начальника? Просто узнать, как вы действуете. Если вы ночью так поднимаете тех молодых людей, утром ему надо вместе со всеми вставать, идти на работу. И так несколько ничей, ночей потом вы его посадите в психбольницу, сказать, что это его вера довела до этого. На самом деле ваши действия Я сказала, говорю, я иду министру обороны, говорю, все, напишу об этом, говорю, и что если случится, то вина будет за вами. Ну, они успокоили меня, только не ходить, только не писать, туда то, то, то, то. Я хочу сказать то, что наша работа Совета Росемника Узников, она была в основном для того, чтобы собрать эту информацию о всех узниках, о их жизни в лагерях о их семьях, о состоянии духовное физическом состоянии семей и о состоянии узников. И эта информация собиралась. Это не только совет родственника узников. У нас было всего 12 человек. Много нам помогали молодые сёстры. Очень много. Страна великая была, Советский Союз. Разъезжать по всей стране, собрать этот материал. Все эти письма мы собирались. При каких условиях? Ну, вначале более свободно, но всё равно в конспирации были а потом очень трудно было время последнее особенно 84 85 годы но весь это материал мы собирали сестры каждая на своем участке где они где мы жили в области или в республике уже говорили за всех узников их состояние, состояние их семей как участвовать они в собрании как приходит на собрание и так далее И составляли письма, не только сообщения, обращения к верующим. Это одно было. Мы составляли по несколько писем, много писем даже и в правительство, и в КГБ, и в прокуратуру, и в издательство разных газет, журналов, потому что много клеветы писали против наших братьев Совета Церквей и против Братства в целом. И очень большие действия принимали к детьми с детьми в школе сколько знают некоторые сейчас вспоминают уже взрослые конечно все но сколько на них действовали даже с первого класса с первого класса наши дети были это не просто как враги народа а как дети шпионов так у нас была на соседка так называли даже детей дети не могли выйти погулять на улицу во дворе нет нет их избивали забирали все, что у них было. Ну что же, будьте вот так на балконе. Но я хочу сказать, что в других семьях было больше, намного хуже действовали. И когда ушли в армию, мы знаем, сколько солдат умерли. Жизнь положили за верность Господу. Очень жаль, что сегодня слышишь, к сожалению от служителей, что не надо ходить на макелване Масеева. Не надо. В прошлом году было... 40 лет после его смерти есть письма, есть кассеты, которые перед смертью он был у нас и говорил, какие обстоятельства жизни, что он чувствует, что скоро он не будет на земле, уже говорит. Ну, почему-то сейчас некоторые запрещают об этом говорить и даже могилу посещать. Но хочу сказать, что тогда мы распространяли это, мы писали об этом. И Знаете, вот наша цель была вот это поддержать семьи узников, укрепить, ободрить духовно, как то, чем может. А потом и физически тоже. Лидия Михайловна всегда говорила, вы когда идёте в эти семьи, говорит, смотрите, не просто так поговорите с мамой, ну ну, каждый не скажет о своей трудности, о своих переживаниях, а вы посмотрите там, на какой постели спят эти дети, если вообще там простенькое или ничего нет, и что там на столе есть у них, что они едят, и так даже подробности об этом, чтобы мы взывали к Богу, взывали к Богу, а Господь знает, кому располагать сердце, чтобы оказать помощь, и действительно, впоследствии помощь была, как и многие знаем, это не только, вот ходатайства были многие, и из других стран. Это были очень, очень много ходатайствовали. Почему наши правители с одной стороны, они ожесточали свое действие на узников, на семьи узников, а с другой стороны, они мягче стали относиться, мягче. Михаил Иванович говорил, говорит, сколько раз они крутили дубинку возле меня, говорит, я видел, как других, говорит, дубинкой мне жалко стало, как ну, много раз, говорит, ударяли. А мне ни разу не ударили дубинкой. Я говорю, да, это все таки молитва народа божьего и ангел божий бог послан богом посланный. и вот эти обстоятельства которые были это нам сейчас иногда с улыбкой слышим а я как вспоминаю бог знает сколько слез было сколько переживаний мы уставали мы очень уставали уже и недуги у некоторые были и очень большое переживание было за детей особенно я знаю сколько Сестра Серафима Юдинцева, сколько молитва она произносила, не только молитв. По 2-3 дня она была в посте за своих детей. Очень она переживала за духовное состояние детей, чтобы Бог сохранил их и в других семьях жена Степана Григорьевича, я помню, когда он сидел в вузах, жену забрали, дети остались и без отца, и без матери. Это легко сейчас сказать. А подумать тогда еще под действием этих органов КГБ, под действием таких врагов церкви, как действовали всесторонние, это пережить, пойти на свидание к маме, не узнать маму. И вы знаете, вот эта жизнь так день за днём, месяц за месяц, год за годом. Прошли года. Мы так ободряли друг друга, особенно, когда Лидия Михайловна была. Она здесь была очень предана этому служению. Когда уехала за границей, как мы знаем, до последнего дня жизни она совершала этот труд. Где только могла. Она бывала, где бывают эти представители всех Б, где тут они показывали альбомы, что всё здесь благополучно, и такие фотографии показывали там. Она совсем другое показывала э, фотографии наших узников, фотографии семей их, детей, которые вот и отбирали у родителей, как мы знаем, у некоторых и детей отбирали, знаем эту сестру Слободу, как посадили в больни э, в вот, это в тюрьму и детей забрали. Но что удивительно, что вот такие семьи, поскольку были настолько усилены молитвы, Бог сохранил их, они верны Господу. А те, которые избежали трудностей, Не все дети с Господом. И, конечно... Мы иногда видим разницу, как Господь действует по молитвам народа Божьего. И эти ходатайства ещё способствовали для свидетельства перед, ну, этими органами власти, перед всей приторией, как говорит апостол Павел, да? Они когда слышали на судах свидетельство наших близких, поскольку в основном не было адвокатов у наших, как могли, защищались в основном. Слово Божие было на первом... На, на, на первом месте, они удивлялись, как эти молодые сёстры могут свидетельствовать или сказать сотворение о Боге, о любви Божией, когда им по 18-19 лет идут в вузы среди преступников. Удивлялись, как рассказывают некоторые, даже, говорит, и, и слёзы появлялись на глазах. Но было такое поручение от самой власти нашей, КГБ особенно, действовать, и так они действовали. Некоторые после когда наступила свобода были мы в америке с михаил ивановичем так у охотина был один старичок старенький все время у напущенная головой сер михаилландч я подойду к нему узнаю говорит познакомлю с ним подошел говорит ну, потом он сказал вы знаете говорит я когда слышу я не могу поднимать голову смотреть на вас я был председателем или судьей там одессы когда судили бойко. И у меня этот человек говорит, всегда передо мной вспоминаю 10 лет я ему подписал отцу восьмерых детей говорит за что «За да что? За то, что он свидетель о Боге. Я сейчас говорить не могу, совесть меня осуждает, говорить. я не могу даже смотреть на вас, вот так, как все люди смотрят». Ну, Бог некоторым дал покаяние, некоторым, может, ещё даст покаяние. Ну, я скажу, что вот это была наша работа, и последние годы очень за нами следили, мы не могли даже свободно на одном месте собираться. Как Галя и сказала немножко, что там как было, в одном месте только, а потом в другом месте тоже – И в Киеве тоже было, что нас и ночью подняли в милицию, повели. И... Вместе с тем, вы знаете, даже на всех было уже, как сказали, уголовные, де уголовные дела. Некоторые сёстры отбыли сроки. Мне как наступила свобода, вызвал прокурора. Думаю, ну уже свобода, уже что они ещё от меня хотят. Таким тоном, конечно, уже совсем другим тоном говорил. Мы вас вызвали сказать, что ваше дело закрыто. Слава Богу, что я не знала, когда вы открыли. Потому что каждый день мог быть последним. А так, когда сказали, что закрыто, это уже лучше. Hvala Что встретишь смертные муки спаситель мой жёл за ним не смущаюсь я путь свой на и мир благодатный мне в сердце ваш Благодатный ни в сердце ваше